«В неверном свете солнечного затмения я увидел мою будущую супругу. Именно в тот момент, когда от солнца осталась лишь половина, Сигрид завоевала мое доверие своим взглядом. И эти глаза были подобны заслону от ветров среди бури помешательства, разыгравшейся на хуторе. Ибо я был так же беззащитен, как собаки, что выли, кошки, что шипели, вороны, что прижимались к земле, коровы, что наобум метались по лугам. Я был так же бесчастен, как и другие люди, так же поражен мыслью о том, какие несчастья сулит это затмение, какие страшные новости предвещает, какой ущерб, какие мучения теперь прибьет к нашим берегам, какие заблуждения, какие безумства. И был так же охвачен ужасом, как и те, кто с плачем метался по двору, Прислонялся лицом к грязным камням дорожки, рвал на себе одежду и волосы на теле, попавшиеся под руку, и многие блевали во время произнесения Слова Божие». «Да, я был так напуган, что даже мозг в самых мельчайших моих костях трепетал, подобно крыльям мухи-цветочницы». Человек был слаб среди всего этого зрелища, которое евангелист Марк изобразил своими словами, а потом пасторы в проповедях на Страстную Пятницу выжгли, словно бы каленым железом у нас в мозгу. «Последние мгновения Спасителя, девятый час, когда земля затмилась средь бела дня, когда он в страдании своем усомнился в близости милосердного Отца Своего». А уж если сам премногоблагословенный любимый сын его испугался такого, то что же удивляться, что мы, грешные люди, от страха и вовсе рассудка лишились? А ведь лишились. Все, кроме Сигрид. Из дома раздался крик «Чудо! Чудо! Он воскрес!» И вскоре три человека, вышибив дверь, вышли из дома, неся меж собой тело старика. Они трясли при ходьбе его рябы и конечности, так что, казалось, мертвец воздевает иссохшие руки к небу, а его голова запрокинулась, а челюсть отвисла, выставив на всеобщее обозрение язык, распухший и посиневший. Не надо быть великим медиком, чтобы увидеть, что он так же мертвеханек, как и минуту назад. Все столпились вокруг троицы и их жуткой марионетки. Один держал за затылок и левую руку, другой за середину туловища и правую руку. Третий, самый сильный, стоял позади покойника и ударял обеими руками по раздутому брюху и поднимал его так, что он как будто сам шел, подпрыгивая, куда они собирались отнести его, на крышу Бадстовы, деревенской землянки. Помешательство может проявляться и так. Люди объединяются для действий, о которых не мыслили и не могли помыслить, пока на них не снизошло безумие. А после они и в толк взять не могут, как совершать те поступки, которые играючи содеяло сумасшествие. Пока домочадцы теснились на крышу с телом главы рода, Сигрид отошла со мной в сторонку. Она уже тогда предприняла те шаги, которые удержали меня от того чтобы дать помешательству увлечь себя. Не сводя с меня глаз, она шагнула вперед и взяла меня за руку. А когда я собрался отвести взгляд и посмотреть на неудержимо заразительные поступки остальных, она последовала за мной и сделала небольшой шажок в сторону, так, чтобы я видел ее, а их нет. Так, шаг за шагом, она завлекла меня в свое спокойствие и в конце концов смогла увести прочь. Когда мы отошли на порядочное расстояние от хутора, она сказала мне, что ожидала солнечного затмения. Правда, не точно, отнюдь нет, а просто знала, что оно скоро будет. Я так и замер на месте. Во рту пересохло, и меня всего прошиб холодный пот. Она улыбнулась мне и попросила следовать за ней. И мы зашли в укромное место возле хуторских построек на крышах которых толпа безумцев топтала жухлую зимнюю траву и выделялась на фоне серого неба, когда возносила мертвеца на воздух. Там, в укрытии, девушка усадила меня, а сама села напротив, а между нами оставила ровный пустой участок. Она набрала в ладонь камешков, а после этого начала выстраивать из них систему светил. Самый крупный камешек положила в центр и назвала землей, Рядом с ней положила Луну и Солнце, и пять планет от них по прямой линии. Затем принялась двигать небесные тела вокруг Земли по их известным орбитам, пока Солнце и Луна не оказались друг напротив друга. Вот так будет лунное затмение. Тоненькой веточкой вереска она протянула луч Солнца до Земли и показала, как Земля в такой позиции должна отбрасывать тень на Луну. Затем немного посчитала на пальцах, тихонько бормоча названия месяцев и самые разнообразные числа. Она рассчитывала, когда будет следующее лунное затмение, и сказала мне об этом. «Знай же, в каком краю нашей страны ты не окажешься, ты на опыте убедишься, что эти слова правдивы, если погода позволит». И снова Сигрид начала двигать камешки, при этом говоря своим светлым девичьим голосом. Зато солнечное изотмение точно предсказать невозможно, но все же можно предполагать, что оно состоится примерно после определенного времени. Этого я долго прождала. Когда она добралась до этого места в своих речах, я стал уже меньше слушать слова, не спадавшие с ее уст, и больше смотреть на сами уста, их постоянное движение. Я придвинулся поближе, чтобы лучше разглядеть их. Сигрит умолкла, вынула из кармана передника осколок синего стекла, поднесла к глазу и посмотрела на солнце. Щебет птах затих, собачий лай смолк. Люди на крыше перестали раскачивать покойника. Над всей местностью пала тишина и мне вдруг стало холодно. Высоко над хутором тень земли образовала завершенный круг на солнечном диске, и в тот же миг во мне что-то завершилось. Никто из нас обоих не взглянул, когда кровля подалась под тяжестью носильщиков тела и рухнула с громким треском. Наши с свидания были бесконечными разговорами о происхождении звезд, свойствах суши и моря, «Поведение малых зверьков и больших китов, и хотя беседы проходили не на древнееврейском или на языке ангелов, как у Адама с Евой, они были нашим гимном творению. Мы засиживались вместе до солнца и проникали в чудесные тайны света и тени. Что станет с тенью твоей руки, если моя тень затенит ее? Они тогда станут одной тенью. Или ее тень тотчас исчезнет?» А куда она денется? Так мы могли разговаривать дни напролет, но такого больше нет. Она замолчала, когда моим врагам показалось недостаточно издеваться лишь надо мною одним, и они принялись за нападки на нашего сына, преподобного Пауля Мегвюдменда. Мальчика лишили должности и прихода. Он скитался по хуторам, пробавляясь милостыней с женой, что вечно была на сносях похожий на своего отца, к сожалению. Мне, как и ей тяжко, как слабо и бессильно оказалось мое сопротивление».